зевая и потягиваясь. «Да вот!» «Фу! Какое синее!» «Про это-то море должно быть и поется в песне «Разыгралось синее море». «Почем я знаю, про какое море в песне поется?» «А Неаполь а тот самый... Скоро?» «Подъехали к морю, так уж значит скоро!» «Я сейчас по карте смотрела. Неаполь на самом берегу моря стоит» как на берегу моря. А раньше вы говорили, что там огненная гора, из которой горящие головешки выскакивают. Да — ты разве не может быть огнедышащая гора на берегу моря? — Так-то оно так, — продолжал зевать Конурин. — Скажи на милость, так неаполь то на берегу моря. А я думал, что там горы, горы и больше ничего. Как огненная-то гора называется? — Везувий.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 «Яйцо, говорят, туда кинешь и сейчас ж вынимай. Испеклось крутую, есть можно». «Фот и пропасть», — дивился Конурин. «Пожалуй, и бифштекс даже изжарить можно». «Какой тут бифштекс?» — подхватила Глафира Семёновна. «Когда сильное извержение начинается, то землетрясение бывает. Дома разрушаются».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 засыпало все улицы и дома углями, головешками и пеплом. Давно это было. Город называется Помпея. Теперь вот его отрыли и показывают. Это близ Неаполя. Мы поедем его смотреть. Бог с ним! Махнул рукой Конурин. Как же Бог с ним? Для этого только в Неаполь ездят, чтобы открытый город Помпею смотреть. Везувий и Помпея...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 Взял, созвал всю пожарную команду, Протянул из моря кишки, Да накачивай туда, внутро. «Иван Кондратьевич, что вы говорите? Да разве это можно? от чего нельзя? На целые версты туннели для железных дурок Под землей здесь, за границей, в горах проводят, По скалам мосты перекидывают, А везувий залить не могут». Ну, накачивай туда воду день-два, неделю-месяц, вот и зальешь. Но конец водопровод из моря проведи, чтоб заливал. Иностранец, да чтоб не ухитрился гору огнедышащую залить, не в жизни поверю, а просто они не хотят. Вы вот говорите, что только на этот везувий и ездят сюда смотреть. Вот из-за этого-то и не хотят его залить. Зальешь, так на что поедут смотреть, и смотреть не на что. А тут публика дура все-таки ездит смотреть. И итальянцы у них трутся, наживаются. — Помните, помните, что вы говорите? — махнул рукой Глафира Семеновна. — Верно, как в аптеке верно, — стоял на своем Канурин. Итальянцы — народ бедный и все больше... Шарманщики, акробаты, музыканты, кто на дудке, кто на гитаре. Вот они и боятся свою гору потушить. Опасность. Что им опасность? Хотя опасность, а все-таки потерся от иностранного ротозея и сыт. Конурин еще раз зевнул, прищурил глаза и стал усаживаться поудобнее. — Опять спать? —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 м сочиняйте, сочиняйте!» е ей не вру!» «Гостиная комнатка будто эдакая чистенькая, где мы сидим, «канарейка на окне, столик красной салфеткой покрыт, самовар. Точь-в-точь, точь, как вот я у одного игумена в новгородской губернии чай пил». «Как ты можешь папу видеть во сне, когда-то наяву его не видел!»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 Вашей русской водки и не полагается пить. А не долбанем ли мы с вами по баночке? Врешь, врешь, сочиняешь, Что папа водку с тобою пил. Ни в жизнь не поверю, — воскликнул Николай Иванович. Так ведь это ж во сне. Пойми ты, что во сне. И только он мне это сказал, — Вдруг лафира Семёновна кричит: море. И я проснулся. Такая досада. Не проснись, выпил бы с папой по собачке, нашей православной водочки. Дурака из себя ломаешь, дурака брось. Даю тебе слово. Побожицу готов. И ведь как всё это явственно. Смотрите, смотрите, Везувий показался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 Да разве можно при дневном свете и на таком далеком расстоянии видеть огонь и головешки? Это надо вблизи ночью смотреть. Признаюсь, и я воображал себе везу и иначе, сказал Николай Иванович. Да неужели ты его не видал на картинах? На картинах он точь-в-точь точь такой. На картинах-то я и видел, что он пышет, и даже зарево,